Глава 44 Бумеранг Правитель черных драконов. Ластер. Все шло именно так, как я и хотел. Эта дворовая девка, которая могла нарушить мои планы, вышла замуж. Как я понял по разговору стражи, Бельзетта подсобила в этом, ай да умница была бы у меня такая умная супруга, а не эта бестолковая курица, то я бы любил ее до гроба, но временами ходил в горе, но ее все равно бы любил. Достан женится раньше, и это не могло не радовать. Скоро он свяжет себя узами брака, и ни одна девица не подойдет к нему, кинаря не подпустит. Она хоть и тупа, как пробка, но все же за достана глотку раздерет любому. Моя жизнь продолжается без угрозы для здоровья. Сын уже не сможет снять проклятие, а это значит, что я буду править вечно, ведь немощного на трон же не посадить. Распахнул свои покои, заходя в них с довольной улыбкой на устах. Скинул камзол на спинку стула и только хотел налить себе что-нибудь выпить, как краем глаза уловил легкое движение сбоку. Тьфу ты, напугала. Рявкнул я, наблюдая знакомую мне ведьму, которая помогла обезвредить сына на балу двести с небольшим лет тому назад. «Что тебе нужно?» — кинул на нее недовольный взгляд. «И как ты вообще сюда прошла?» «Я ведьма, Ластер, и передо мной нет закрытых дверей». Женщина сидела в кресле, спокойно покачивая ножкой. «Зачем пришла? Говори, уходи, у меня дела». Отпив из бокала, сел на край стола и вперил взгляд в довольно привлекательную чертовку. Она всегда следила за своим внешним видом, воссоздавая на себе такой образ, от которого у любого мужчины текли слюни при взгляде на нее. «Ведьма, этим все сказано». «Как всегда груб», — хмыкнула Дарьяна. «Я пришла донести до тебя лично, что наш договор расторгнут». От ее слов стакан выпал из моих рук, а по спине побежали ледяные мурашки. — Заблел я испуганно, прекрасно понимая, что значит сказанное. «В связи с чем? Ты хочешь золота? Без проблем. Я дам тебе еще, хоть это и не по договору. Хочешь чего-то другого? Так только скажи, я не жадный, все сделаю. Я хочу жить, Ластер, и твою вину на себя не возьму», — отчеканила ведьма, приподнимаясь с кресла. «Больше двух сотен лет я находилась словно в аду. Дура! Купилась на твои сладкие речи и прокляла твоего сына. От меня отвернулись почти все. Я стала изгоем, ведь пользоваться черной магией — это большой грех. «Да что ты такое несешь?» Взревел я, не понимая, о чем толкует это ненормальное. Ты знала, на что шла? Знала, что только при помощи черной магии можно провернуть все, но не отказалась. «Знала?» — кивнула она. «А ты знал, что будет, если проклятие спадет?» Но оно не спало. Волнение перерастало в панику. Я нервно расстегнул две верхние пуговки, на рубахе задыхаясь. Достан проклят, и его магия по-прежнему утекает. Стоило увидеть на раскрытой ладони ведьмы перстень с руки моего отпрыска, как сердце пропустило удар, а перед глазами все поплыло. «Проклятие спало, Ластер!» Словно приговор произнесла Дарьяна. «Этот чертов перстень еще не доказывает твоих слов!» Рявкнул я, не желая верить в услышанное. «Ты прав», — кивнула она. «Не доказывает» но черная паучья вязь на твоем запястье...» Ведьма едко улыбнулась. «Говорит об этом в открытую. Кстати, совсем скоро она покроет все твое тело». «Какого?» Взревел я, грубо закатывая рукав рубахи и злобно скрипя зубами от увиденного. «Ты знал, на что шел?» Продолжала жалить ведьма. «Знал, что я не возьму отдачу от проклятия, если оно спадет. И губить других я тоже не стану. Ты это заслужил. Ты сломал жизнь своему ребенку». Так понеси за это наказание. Я прошу тебя избавить меня от него! умолял я, падая на колени перед ведьмой. Давай перекинем его обратно на достана. Нет, Ластер! зарычала Дарьяна, нет! Я больше никогда не ступлю за грань белого света. Эти две сотни лет я словно одержимо помогала существам, чтобы хоть как-то отмыться от отпечатка черной магии, которая оставила на мне след после твоей просьбы. Я только начала приходить в себя и больше не соглашусь на подобное. Твоя судьба решена, Ластер. Совсем скоро ты отправишься за грань, а если точнее, то в саму преисподнюю. «Я не хочу, не хочу», — процедил гневно, запуская с пальцев боевой пульсар в ненавистную женщину, которая в ответ метнула в меня черный дымчатый шарик, моментально впитывающийся мне в грудь. «Это твоя плата, Ластер, за призыв черной магии», — выплюнула она, рассеивая мой пульсар и тут же исчезая в воронке портала. «Нет!» — заорал, словно одержимый, вырывая на себе волосы, чувствуя, как дрожит все тело. Я хотел для себя другой жизни, другой. Кожа горела огнем. Содрав себе себя рубашку, я с ужасом наблюдал, как черная вязь все больше покрывает мое тело. От страха перед неизбежным не мог дышать. Мозг отказывался верить в то, что на это моя жизнь навсегда прервется. «Неужели я умру?» Неужели не смогу найти выход? Внутреннее чутье метавшееся из стороны в сторону подсказывало, что именно так и будет. Неделя. У меня есть от силы недели, и я больше не увижу света этого мира.